Глава 12. Причина волн. А, да, все в сборе. Время начать сегодняшнюю игру. Разлетелся по округе чей-то пронзительный крик. Что, чёрт возьми, происходит? Какой придурок решил, что мы здесь играем? Голос был незнакомым, герой Лука что ли? Я осмотрелся и увидел поблизости Мамору в окружении своих спутников. Он смотрел куда-то вдаль, видимо, на разлом. Что за? невольно воскликнул я, когда тоже перевёл взгляд Нет, разлом-то был, однозначно был. Вот только и вы изображал трёхмерная модель из безумного нагромождения полигонов. Вокруг разлома парило множество дисков, которые условно служили окнами в другие миры. Не тот, что по ту сторону разлома. Это странное пространство из дисков разломом защищал барьер. Тем временем прямо над разломом парил человек с микрофоном в руке и в кошачьей шапке. Он явно использует какой-то модулятор голоса. Кто это? Герой параллельного мира или перероженец? «Итак, давайте узнаем, что у нас сегодня за игра!» Рядом со странным типом в кошачьей шапке появился вращающийся диск. Послышалась барабанная дробь, непонятно откуда возник дротик и воткнулся в диск. Звуки тут же стихли. «Поединок между священным героем Лока и священным героем Кисти! Тем временем остальных героев ждёт смертоносное сражение с монстрами волны и другими злобными тварями, лебезно предоставленными администрацией!» Из дисков вышла целая толпа человеческих фигур. Они разбежались по сторонам, однако в их движениях сквозило раздражение. Правила проще некуда. Героя кажется в неразрушаемом лабиринте, и выиграет тот, кто первым найдёт выход. Также победителем можно стать, убив другого героя с помощью оставленных в лабиринте ловушек и инструментов. Можно сотрудничать, можно предавать, можно всё. И, конечно же, награда за убийство гораздо больше, чем за бегство. Итак, удача! Раздался гонг. А, что я вижу. Похоже, что кто-то из этого мира уже в Торксе в другое и сражается там. Просто чудесно. Оператор, не забывай транслировать. Давай, давай. Пока я смотрел на происходящее с раскрытым ртом, Мамору положил руку на грудь и выдохнул. Повезло. На этот развал волны относительно лёгкая, тем более к нам никто не в Торксе. Мы дружно посмотрели на Мамору с недоумением. Что это такое? О чём ты? спросил я, показывая пальцем на разлом волны, вернее, на сложное пространство, которое я принял за него. «Это... это и есть волна?» «Судя по вашей реакции, в будущем волны другие?» Поинтересовалась Харун. «Совсем другие! У нас это стихийное бедствие с нашествием толп монстров!» Ответил я. Рафтали и Сейн поддержали меня кивками. «Неужели будущие волны отличаются от наших?» «Но вот что самое удивительное!» Вставила Харун. «Если выражаться понятными вам словами, термин «волна», обозначающий открытие разломов и нападение на людей и монстров, которыми управляет самопровозглушённый бог... Был придуман задолго до нас. Это сделали первые герои, которые отражали эти атаки. Так, секунду. Они называются волнами из-за набегов монстров? Где-то я уже слышал. Получается, что это явление названо не из-за ассоциаций со стихийными бедствиями цунами, а из-за того, что благодаря победам над монстрами герои становятся сильнее прямо как в... Значит, с самого начала это были волны а-ля Tower Defense. Неужели термин пришёл именно оттуда? Tower Defense это один из известных мне жанров игр. В нём игроку даётся база, которую нужно защищать. Бесчисленные полчища врагов нападают на неё по проложенным дорогам. Игрок расставляет на дорогах войска и раз за разом отражает волны врагов. Отсюда и термин. Со временем сложность волн растёт, и сейчас дело может дойти даже до убийства одних героев другими. Можно сказать, волны превратились в смертельные битвы миров, сказал я и вопросительно показал на важничающего комментатора над разломом. Это сам опровозглашённый бог, пояснила Рейн. Вы, видимо, с ним пока не встречались? Мне оставалось лишь молчки внуть. Да, мы до сих пор не видели злодея, который вызывает волны. Насколько я смогла разобраться при помощи своих исследований, он не из тех миров, откуда приходят герои. И тем более не из этого. Таких людей как он много. Это жители крайне высокоразвитого параллельного мира, получившие практически божественную власть. Обретя бессмертие и безграничную силу, они развлекаются тем, что делают игрушки из других миров. «Что значит божественная власть?» Протянула Мелти одновременно с изумлением и негодованием в голосе. «Ты ведь знаешь, что конечные цели у алхимиков называют победу над старением и обретением бессмертия? Вот эти ребята оказались не в меру любопытными и разгадали этот секрет, а в процессе обрели кучу других способностей. Они развели свою культуру до того, что теперь называют себя богами. Если взять какое-нибудь дремучее первобытное племя, прийти к ним в поселение и показать плоды научно-технического прогресса, вроде телевизоров и зажигалок, Как эти люди будут относиться к тебе? Ладно, если как колдуно, но ведь они и вауда могут решить, что перед ними бог. Теперь всё понятно. В одном мире, разве там даже сильнее, чем Япония, разработали технологию слежки за параллельными мирами. Однако этим запредельно развитым людям было не зачем общаться с другими мирами или захватывать их. Неудивительно, что они пришли к мысли о превращении других миров в игрушки. Когда миры сталкиваются, происходит нашествие монстров, известное как волна. Эти монстры со словом межпространственные в имени По всей видимости, защитный механизм миров. Здесь работает аналогия с Лингуем и Фэнхуаном. Волны ранят мир, и он пытается залечить этот шрам с помощью душ. Поэтому монстры охотятся на людей. Однако герои могут ремонтировать повреждения мира с помощью оружия. В таком случае души не нужны. Этот механизм защиты миров существовал всегда. Однако самопровозглашённые боги придумали использовать волны как развлечение. Отсюда и слова «не забывай транслировать». Этот самопровозглашённый бог развлекает своих зрителей, считая себя ведущим игры про состязания двух миров. Вот мерзавцы. Это же всё равно, что наслаждаться публичными казнями в Зальтбулле. Теперь мне тем более понятно, почему Харун не интересуется бессмертием. Даже смотреть со стороны на результаты этих исследований омерзительно до тошноты. Видим они, что другое уже не доставляет удовольствия самопровозглашённым богам. Вот такой парадокс. Культура развивается, а людям всё равно нужны такие зрелища. Но это уже не моё дело. «Разумеется, если какой-то герой им по душе, то его осыпают подарками и наградами, иногда даже исполняют желания. В результате этот герой может сражаться ещё лучше, чем раньше». Какой кошмар. Помнится, враги Сэйн как-то говорили о награде за уничтожение параллельного мира. «Вот что имелось в виду. Пусть не думают, что я буду радостно участвовать в их битвах миров. Когда-то и я всерьёз задумывался о том, чтобы понравиться им и попросить исполнить моё желание». Мрачно признал Самомору. Скорее всего, он хотел попросить самопровозглашённого бога о воскрешении Филории. Ты правильно сделал, что передумал. Ясно как день, что если эти подозрительные ребята выполнят твою просьбу, ничем хорошим это не закончится. По-моему, они из тех людей, что творят зло просто по техорадии. Тем более я знаю, кому они раздают силу. Это сплошь какие-то модные типы из авангарда волны, которых я называю перерождёнцами. Сейос со своей лапшой быстрого приготовления образцовый пример. Даже если самопровозглашённый бог может вернуть человека к жизни, где гарантия, что воскрешённый будет тем же, кем был при жизни? Как бы там ни было, раз враг у нас перед глазами, надо с ним разобраться. Может, это тот же самопровозглашённый бог, что и у нас, тогда ещё и в будущем Волл не будет. Не исключаю, что у нас тут из разряда «настоящий враг живёт в прошлом, а в будущем можно лишь разбираться с последствиями». Если описывать то же самое игровыми терминами, то с последним боссом сражается только группа Мамору. Да, мы где-то на фоне воюем в другом времени. Такую возможность нельзя упускать. Возможно, победив главного злодея, мы положим конец этой дурацкой игре. Так, это он, стоит за волнами. Вдруг раздался тихий голос. Кто-то выскочил вперёд ещё до того, как я отдал приказ о нападении на самопровозглашённого бога. Э, стой, ран! Но тот уже бежал, нагнувшись вперёд. Эй, останови его! "Коррекнуло мне Маморо. Это не шутки", поддержала его Хорун. "Срочно останови его, или тут будет кровавое побоище. Перед тем, как начать эти дурацкие мероприятия, самопровозглашённый бог доказал нам, что его нельзя победить. В первый раз он показательно расправился с героями, которые напали на него. Он дал нам понять, что его игры действительно смертельные. Затем он добил всех героев того мира и уничтожил его". Сказал Маморо и показал на висящие кольца. "Скорее всего, они показывают другие миры. Чёрт!" Неужели этот гад готов пойти даже на такое? Поэтому нам остаётся лишь одно из двух: либо искать способ победить бога, либо ждать охотников на богов, заключила Харун. Я побежал за Рэном, но тот уже добежал до разлома и прыгнул к самопровозглашённому богу, занося меч. А? Тот вдруг окутал себя барьером от разел удар. Я сразу узнал этот приём. Рядовые солдаты из армии врагов Сейн тоже им пользовались. Рен призвал мечом во вторую руку и сфокусировал Ц. Барьер вокруг самопровозглашённого бога хрустнул и потрескался. «О, ты здесь первый раз? Не совсем понимаю, с какого мира ты подключился, но вижу, что ты не знаешь правил!» «Ты вызываешь волны! Немедленно прекрати!» «Какой смельчак! Хо, а у меня неплохие рейтинги!» «Что ж, лучшие лекарства от скуки, непредвиденные происшествия!» Рэн пробился сквозь барьер, и самопровозглашённый бог тут же отскочил назад. «Что ж, тогда перед трансляцией разогреем зрителей показательный край!» Чёрт, вы так тоже заметил нас. Я собирался застать самопровозглашённого бога в расплох, но он обвёл взглядом меня равтолию и фоура. Ого, сколько незнакомых лиц. Вы как раз вовремя. Сейчас я вами займусь. Игра с одним героем это всё-таки слишком скучно. Итак, сегодня у нас довольно сильные участники. Интересно, как они забрали в мир считай Лока? Хм, почему-то я не могу отследить их происхождение. Самопровозглашённый бог не знает, что мы из будущего. «Значит, он всё-таки не всемогущий». «А-а-а, похоже, придётся уплотнить передачу, иначе зрители потеряют интерес». «На-фу!» – послышался голос Мамору и Мелти, но вдруг они оба оказались далеко. Меня, Рафталию и Фоурона сильно переместило к самопровозглашённому богу, оставшаяся позади сцен негодовала и размахивала ножницами, а я мысленно просил её не высовываться. Её оружие всё равно не работает как надо, так что если её не заставляют воевать, то прекрасно». Однако я задумывался на тему того, почему враг не обратил внимания на Сейн. Наверное, дело в том, что прямо сейчас её оружие по силе не выделяется на фоне дубликатов, которые доработала Харун. С учетом того, что самопровозглашённый бог сумел отличить меня от Маморо, оружие Сейн и правда серьёзно ослабло. Но, как бы там ни было, мы сами разберёмся с этим гадом. «Где мы?» – спросил я, оказавшись в области самопровозглашённого бога. «Не волнуйтесь! Я настроил это пространство на волну мира Щита и Лука». в котором вы находились. Так вам будет проще сражаться. Участники только герои. Конечно, иначе бы им не хватило сил». Пренебрежение слышно в каждом слове. Я осмотрелся, и с колец на нас смотрели какие-то люди. Я посмотрел на Мамуру и взглядом сообщил ему «Чего застыл? Монстров бей!». Мамуру опомнился и повёл деревенских детей за собой в битву. «Так держать, мы займёмся самопровозглашённым богом, а он пусть защищает мир от разрушений». Слудя по отклику эссенции в ВС героев. Священный меч и щит, клановая катана и кулак или это рукавица? Интересно, откуда вы попали сюда? Я не могу отследить ваше перемещение. Эссенция как-то их скрывает. Бедняжки. И ещё на что-то надеется. Самопровозглашённый бог пытался разгдеть нас насквозь, но оружие помешало ему. Если мы сможем как-нибудь победить, то волны наверные прекратятся. Ран Обратился я к парню, чтобы одновременно пожурить его за то, что он побежал вперёд, поддавшись ярости и забыв о наших целях, и призвать к хладнокровию. Услышав мой голос, Реноса знал, что зря выбежал вперёд, а помнившись, он опустил глаза. «Прости, как только я подумал, что он за всем стоит, неважно, как это случилось, мы могли привлечь внимание во время битвы, и нас бы всё равно поймали. По тону этого врага понятно, что он больше всего оценит развлечения». Мы перекинулись с самопровозглашённым богом всего несколькими словами, но я уже понял, что нечего радоваться тому, что чувственное преимущество на нашей стороне. Если мы благодаря накопленной силе сведём ущерб от монстров к минимуму, то заскучавший враг наверняка устроит нам какие-нибудь дополнительные битвы. Вот уж действительно, чувствуя себя как в Зальтбульском Колизее, когда приходилось сражаться на потях у зрителям. Как бы там ни было, самопровозглашённый бог считает, что играет с нами. Раз так, застанем его врасплох и быстро грохнем. Раз он любит поиграть с огнём, устроим ему пожар. Воспользуемся этим случаем, чтобы раз навсегда разобраться с источником волн. В конце концов, это с самого начала была моя главная цель, я хотя на самом деле нет. Задача героев всего лишь дождаться охотников на богов, а до этого выживать либо победами, либо бегством. Тем не менее, по моим ощущениям, этот тип недалеко ушёл от перерождёнцев, с которыми мы сражались раньше. Возможно, нам удастся победить. Хорошо, на Афуме. Дай команду, когда нападать. Да. Помните, это наш главный враг. Мы должны постараться лучше, чем обычно. Хорошо. Я прикончу его любой ценой. Отозвался Рен, крепче сжимая меч.